Пантеист – сторонник философского учения пантеизма, от греческого «пан» – «все» и «теос» – «бог». Пантеисты отождествляют Бога с природой и тем самым отрицают существование Бога вне природы. С точки зрения Бисмарка, пантеизм есть разрыв с религиозностью, шаг к атеизму. Если я и не был республиканцем, то все же был тогда убежден, что республика есть самая разумная форма государственного устройства. К этому присоединялись размышления о причинах, заставляющих миллионы людей длительно повиноваться одному. Между тем, как от взрослых мне приходилось слышать резкую и непочтительную критику правителей. Из подготовительной гимнастической школы Пламана с ее традициями Яна, в которой я воспитывался с шестилетнего до 12-летнего возраста, я вынес наряду с этим немецко-национальные впечатления. Школа Пламана — частное учебное заведение в Берлине. существовавшая с 1805 по 1827 год. Школа готовила к поступлению в третий класс гимназии. Ян, участник немецкого национального движения, педагог в период войны 1813-1815 годов против Наполеона, разработал систему, которая претендовала на спартанское воспитание детей в патриотическом духе. Основным средством для достижения своей цели Ян считал гимнастику.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 Война между католическими и протестантскими немецкими государствами, в которой принял участие и ряд ненемецких государств – Швеция, Франция, Дания и другие. Германия была в то время раздроблена на несколько сот самостоятельных государств, княжеств и городов, объединенных в Священную Римскую империю германской нации. На императорский престол с XV века обычно избирались представители австрийского владетельного дома Габсбургов. Действия протестантских государств в 30-летней войне были направлены в первую очередь против императорской власти, поддерживавшей католическую реакцию. Война закончилась Вестфальским миром 1648 года. Главным последствием войны было сильнейшее разорение Германии, надолго задержавшее ее экономическое развитие. Война привела к ослаблению власти римско-германского императора усилению политической раздробленности Германии и к возвышению Пруссии среди других немецких государств. Курфюрстом в средневековой Римско-германской империи назывался князь, пользовавшийся правом участия в выборе императора. Великим курфюрстом был прозван курфюрст Бранденбургский Фридрих Вильгельм 1640-1688 года жизни, фактический основатель Бранденбургско-прусского государства. В годы его правления Началось возвышение Пруссии. Семилетняя война. 1756-1763 годы. Война между Пруссией и Англией, с одной стороны, и Австрией, Саксонией, Россией и Францией, и Швецией, а позже и Испанией, с другой.